«Профессор. Осень. Город горит золотом. Первая волна завершилась, а вторая еще не началась. Веду прием в вечернюю смену. К полвосьмому вечера все записанные пациенты осмотрелись, рецепты написались, долги закрылись. Полчаса на одиночество. Что может быть лучше? Но без пятнадцати восемь вечера дверь открывает молодой человек без талона, с чужого участка, аккуратный на вид, ничем не пахнущий. Первая мысль. Экстренный. Стало плохо на работе. Ну что ж, бывает. Приглашаю сесть, спрашиваю про жалобы. Голова вот кружится второй месяц. Говорит пациент, подтверждая, что нифига он не экстренный. В ушах шумит и шатает. Что еще беспокоит? Спрашиваю, а в голове строится дифференциально-диагностический ряд. вертебробазилярный синдром, артериальная гипертензия, анемия и куча разных более редких штук вроде проблем с внутренним ухом. «Срочно нужно пройти эти обследования», отвечает пациент. «Мне назначили». И достают из кармана аккуратно сложенный лист формата А4. Листок исписан бисерным почерком. Но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Специалист с медицинским образованием не мог назначить такой перечень необследованному человеку с головокружением. «На секундочку. Подсчет числа тромбоцитов в общем анализе крови». Направление к гематологу, для исключения тромбообразования в сосудах мозга. МРТ головного мозга, золотой стандарт диванных диагностов. Кровь на микроэлементы и витамины, кровь на антитела к паразитам. Какие-то там гормончики. И еще много-много всего интересного. Вы давление хоть раз измеряли? Спрашиваю я. Зачем? У меня же голова кружится. Дайте направление на все, что написано. И не надо лишнего. Здесь ерунда. Не выдерживаю. Пишите, настаивает пациент, раздражаясь. Это все нужно. Это мне профессор порекомендовал. Вы что, профессору противоречить будете? Вот тебе раз. А как фамилия профессора? Спрашиваю и делаю ход конем. Большинство местных профессоров из медицины люди известные. Я должна его знать. Молчит. Подворчение пациента измеряю ему артериальное давление. Вуаля! Систолическое артериальное давление 160 мм ртутного столба. Беседовать с пациентом о том, что для каждого заболевания и синдрома существуют стандарты обследования, и о том, что стандарты эти составляют далеко не глупые люди, пришлось очень долго. Кажется, мы все равно друг друга не поняли. Но пациент ушел из кабинета с направлениями. На стандартный перечень обследований и консультаций при впервые выявленной артериальной гипертензии. Дальнейшую судьбу не отслеживала. Может, невролог тоже что-то интересное у него нашел? Мораль. Иногда ответ лежит под носом. И не нужно изощряться, чтобы его обнаружить. Самое интересное, что перечень обследований составил действительно профессор. Доктор то ли филологических, то ли психологических наук. Уже не упомню.